издательство эксмо сладко горькая история сара джио посвящаю эту книгу всем моим многочисленным великодушным и очаровательным читателям и друзьям из россии моя жизнь изменилась к лучшему когда россия стала ее частью предисловие я люблю мемуары а вы Обожаю читать о правдивых деталях чужих жизней. По-моему, человеческие существа бесконечно увлекательны. Мне хочется знать не только о мелочах, например, о том, что они едят на завтрак и что им докучает, но и о более важных предметах, почему они любят именно этих людей, что ими движет. Мне нравится слушать их истории о путешествиях и расставаниях. И мне любопытно, отчего они такие, какие есть. от Отчего расстраиваются, когда в ресторане вдруг зазвучит определенная песня Фрэнка Синатры. Или какие многозначительные и странные детские воспоминания все еще ранят их сердца, когда бы не всплыли в памяти. Я неисправимая фанатка человеческой природы и истинный наблюдатель за людьми. Моей работой стало подслушивание разговоров в кафе, и слежка за другими в любых местах, от музеев до продуктовых магазинчиков, а самые яркие детали я откладываю про запас, чтобы оживить героев своих романов. Писать о других людях, особенно вымышленных, легко, но писать о себе? Господи, я поняла, до чего же это трудно. Работая над этой книгой, я вся извелась от неуверенности. Что, если все вы сочтете мои личные истории крайне скучными? Что, если автор полюбившихся вам романов сама по себе пустышка? Все это может оказаться правдой. Ох! И написание первой книги от моего собственного лица – огромный риск. Но за свои 40 лет я выучилась тому, чтобы не бояться рискнуть разок-другой и в бизнесе, и в любви. Я робко надеюсь, что вы найдете мои истории хотя бы немножко забавными, может, даже в каком-то смысле вдохновляющими. А в лучшем случае рассчитываю, что вы обнаружите нечто ценное для себя. Как писатель я делюсь своими героями с миром. У меня есть возможность сочинять истории о вымышленных людях, которые мне интересны. Я могу наделить их рыжими волосами или каштановыми или платиново-русами, поселить их в лофте, расположенном в районе рыбного рынка Пайк-Плейс в Сиэтле или в пляжном бунгало на юге Тихого океана. Я могу заставить их улыбаться, когда их жизни рушатся. Могу подарить им невероятные истории любви и счастливые финалы. И пусть не всегда так поступаю, но мне это нравится. Потому что, буду откровенна, я обожаю счастливые финалы. Пусть даже они не всегда случаются в реальной жизни. А сейчас я пишу о себе. Это странно и отчасти пугающе, Стать тем человеком, чью жизнь представляют публике, вы можете услышать мои слова и поднять бровь, или кивнуть в знак согласия, или сердито мотнуть головой. Можете не согласиться с моими решениями, или безоговорочно согласиться. И в отличие от моих статей или книг, которые я планирую от начала до конца, с ясным осознанием того, в какую сторону все развивается, моя личная история — Иногда была неизведанной и непредсказуемой. А конец может быть счастливым или трагическим. Я этого не знаю, потому что проживаю эту жизнь прямо сейчас. Я слышала это от стольких людей, побывавших в похожих ситуациях. Потерянных людей. Печальных. Их жизнь пошла не по плану, и каждое утро они просыпаются, ощущая мучительную боль в сердцах. и горе сродни друг другу, Сказал мне недавно друг, «ничьё горе не может быть более или менее значительным. И я подумала, что это правда. Просто продолжай идти вперед. Как-то раз поведала мне подруга Стейси, обещаю, на том конце пути есть счастье. Она была права, и, кажется, я живое тому свидетельство: нет, я не покоряла Эверест и не переживала ужасающий опыт похищения ребенка. Тем более не снималась в голливудском фильме, не выигрывала пулицеровскую премию и не излечивалась от рака мозга. У меня было вполне идилическое детство, и я все еще каждый день разговариваю с мамой по телефону. Но все-таки я прожила много лет и за эти годы накопила так много всего, чем хочу поделиться с вами. Хотя я написала много книг. К настоящему времени 11 штук, которые были изданы в более чем 25 странах, к моменту этого издания, признаю, я сбилась со счета, ни одна из них не была полностью моей. А это моя. Надеюсь, вы будете слушать и улыбаться, может даже смеяться, когда строчка или глава придется вам по душе. И если вдруг вы увидите меня в аэропорту или кафе любой точки мира, надеюсь, вы поздороваетесь и расскажете, что думаете о книге. С искренней любовью, Сара.